Глава пятая. Лицензионная. Нет, так нельзя. Так и до кондрашки себя доведешь. А не сходить ли нам Володя на разведку, и не выяснить ли, наконец, что это за блямба такая? Буязно, однако. Не дай бог, вернется Мымра, а у андроида опять программный глюк, причем серьезно, если по окрестностям вздумал бродить. Обычно, когда госпожа возвращается и вызывает на ковер то ли из корешков сваленной, то ли из синтетических волокон, потолок моего гробика вспыхивает фиолетовым и раздается низкое прерывистое гудение. Уйду на прогулку, ничего не увижу и не услышу. Или рискнуть. Принимаю сидячее положение. Циркофажик мой послушно раскрывается. Встаю, перешагиваю через борт. Вот она, эта темная загадочная блямба. Маячит в тумане и очертания имеет, если смотреть с этой точки — не совсем приличные. Интересно, сколько до нее Метров сто? Во всяком случае, не больше, иначе бы она растворилась в общей мешании бликов, И размеры ее наверняка громадны. Главное — идти медленно, строго по прямой. Отсчитываю первые шаги, и смутный абстрактный фон начинает не то чтобы биться в судорогах, поскольку ленивых судорог в моем понимании не бывает, но одни блеклые пятна меняют форму, другие тают — Третьи появляются. Снова выстает из мрака сколоченная страшилка, протягивает ко мне черные шипы. Не обращаю внимания. Главное — идти по прямой. И, кажется, мне это удается, несмотря на подворачивающиеся под ноги вдавлены и выпуклости. Блямба ведет себя странно. Сначала распадается на две блямбы, малую и большую. Затем обе, истаивая на глазах, расплываются врозь и в конце концов исчезают. Я останавливаюсь. Итого 84 шага. Пожалуй, дальше углубляться не стоит. Отрицательный результат тоже результат. Разведка проведена, можно возвращаться. Поворачиваюсь и тут же теряю ориентировку. Куда теперь идти-то? Так, а ведь знал заранее, чем эта авантюра может обернуться. Вот, обернулась. Покричать «Кому?» Совершенно не уверен, что купившая меня веревочная швабра обладает слухом. Я даже не уверен, обладает ли она зрением. — Спокойно, Володенька. Не паникуй. поступим как мы с тобой умнее. Сделаем пяток шагов наугад, потом оглянемся и проверим, не появились ли у нас в тылу обе исчезнувшие блямбы. Если появились, то, стало быть, направление выбрано относительно верное. Делаю пяток шагов. Оглядываюсь. Даже не намека. Что тут еще можно придумать? Оставить какую-нибудь примету и не терять ее из виду? Какую примету? Встаю голый, без единого волоска на теле. Выщипать мох на особо выдающейся выпуклости в качестве ориентира. Во-первых, замучаешься выщипывать. Во-вторых, ни одна выпуклость особо не выдается. В-третьих, что толку? В десяти шагах не различишь выщипан мох, не выщипан поискать ту страшилку, мимо которой я проходил. А как ты удостоверишься, что страшилка именно та? Заблудился, братцы. Ау! Я принимаюсь озираться, и вскоре внимание моё оказывается прикованным к проступающему из мрака подобию вздутой ледяной горы. Что-то мне этот валдырь сильно напоминает. Не может быть. Делаю шаг, и смутный холм словно бы оседает слегка. Подхожу ближе, потом присаживаюсь на корточки и смеюсь. Долго смеюсь. Случись такое дома, сказал бы, леший водит. Короче говоря, меня снова вынесло к моему футляру. С чем себя и поздравляю. А ведь старался идти по прямой. Повезло. Но больше так, Володенька, прошу тебя, не рискуй. Блямба, видишь ли, заинтриговала. Да тут из таких блямб вся окружающая действительность состоит. Чувствуя невероятное облегчение, приближаюсь к саркофажику, но он почему-то зараза не открывается. «Э, ты чего?» Ошеломленно похлопываю по крышке. Никакого эффекта. Минутку-минутку. А что это он вроде переместился? Раньше стоял на выпуклости, теперь стоит в выемке. Слушайте, братцы, да это же... Это не мой футляр. Полагая примерно такую же отропь, ощутил Робинзон, когда обнаружил на пляже свет босой ноги. Оторопь и ужас. Я здесь не один. Мало мне мымры, я еще и в окружении настоящих андроидов, у каждого из которых сертификат, гарантийный талон и, что самое, скверное, наладчик, не являющийся жуликом. Хотя, если подумать, чему ужасаться-то? Ну, андроиды, ну, даже наладчик. Не дикари, не съедят. В крайнем случае отправят обратно как не подлежащего ремонту. Но это если подумать. Чувствуя себя на грани провала, я удалился на цыпочках от чужой упаковки и только когда растаяли последние льдистые отцветы, сообразил, что заблудился окончательно. Вот теперь и впрямь полное ау. «Обмылок!» Негромко позвал я отчаяние. отчаяния. Ответа, как можете сами догадаться, не последовало. Присел голыми ягодицами на шершавую колку и выпуклость защитного цвета, хотя тут почти все защитного цвета. Я цепенел в тревожном раздумье. Мыслитель! Раньше надо было мыслить. Не трагедия, конечно, однако досадно. Вернется мымра, хватится, вызовет моего наладчика, услышу от него лоха, ботаника, оленя, да и все, собственно, конец происшествия, надеюсь. Лишь бы он меня побыстрее нашел. Неуютно, знаете. Стоп. А искать-то он как будет? Не на ощупь же. Хоть бы картой какой снабдил. Пойди тут, найди кого. Над головой круглится, смыкаясь, сумеречная пухлая полусфера, словно тюбетейкой тебя накрыли. Где-то что-то шуршит, поскрипывает, похрустывает, но очень тихо, на грани слышимости. Мне уже и сидеть надоело, когда краешек левого глаза уловил некое движение. Повернулся. Всмотрелся. Там определенно завязывалась легкая чахарда цветных пятен. Проклюнулись, зашевелились белёсые блики, постепенно складываясь в подобие гигантской фигуры. Скорее обезьяньей, нежели человеческой. Стало страшно. К счастью, по мере приближения чудовищный силуэт начал уменьшаться в размерах, одновременно обретая четкость. Тут ведь как под водой. Чем дальше предмет, тем больше он кажется. Хорошо, что к тому времени, когда она вошла в зону ясной видимости, я уже был на ногах. Увидела. Остановилась. Голая, белая, без единого волоска, и смотрит на меня пустыми, немигающими глазами. Спина неестественно прямая. Руки неподвижно висят по сторонам. Кулаки сжаты. правому виску, если не обманывает зрение, пределы на параллельной земле антенка, отдаленно похожая на заложенный за ухо карандаш столяра. «Возможно, съемное оборудование. Вот, значит, как они выглядят. Лицензионные. У меня хватило соображения застыть в похожей позе и бессмысленно вытаращиться. А может, и не хватило. Может, сам по себе застыл. С перепугу. Не знаю, как долго мы тупо глядели друг на друга. У меня возникло ощущение, будто мне сканирует мозг. Не исключено, что так оно и было». Поэтому я не только мимику, я даже мысли постарался отключить. Раскусит или не раскусит? Кажется, не раскусила. Повернулась в три четверти и, механически переставляя ноги, двинулась по неизвестно куда ведущей прямой. Скорее всего, к футляру. Вскоре вздулась до гигантских размеров и начала таять, распадаться на отдельные белёсые пятна. Потом исчезли они. Все. Ушла. Я обессиленно опустился на колкую шершавую выпуклость и долго смотрел в ту сторону, где скрылась андроидиха. А походочку эту механическую мне придется освоить. Встреча настолько меня впечатлила, что я занялся шагистикой прямо там, где заблудился. С неподвижным лицом совершал повороты, бездумно смотрел вперед, затем принимался вспоминать, с какой ноги начинала она движение, с левой или с правой. За этим занятием меня и застал обмылок, как всегда медленно соткавшийся из ничего прямо передо мной. «Ну ты чё, олень!» — укоризненно прогнусил он. «Мымра икру мечет!» Между прочим, сказано было метко. Представилась возбешенная мымра, клубящаяся подобно плотной рыбьей стае и отсверкивающая тусклым серебром. Кстати, само словечко, обмылок перенял у меня. Раньше он мымру именовал безлико и политкорректно. Клиент. Заплутал, хмуро пояснил я. че че Че? Заблудился, перевел я на общепринятый. А че спичку не взял? Чего не взял? Но ну, он уже повернулся и пошел. Я последовал за ним не сразу, стоял и с ностальгическим умилением смотрел ему вслед. Это его расхлябанная полублатная походочка тоже ведь перенял у кого-то. Шаг от бедра таз чуть выдвинут вперед. Плечи слегка откинуты, руки болтаются. Если бы не в взамен башки, шпана шпаной. Очнулся, догнал, и вскоре мы очутились перед моим обиталищем. Крышка неспешно поднялась. Обмылок наклонился, достался дна дозатор. Взвесил в руке, отправил на место. Затем извлек безымянный предметик, похожий на большую сувенирную спичку. Повел, как фонариком, из стороны в сторону. Каждый раз, стоило нацелить устройство на футляр, граненая головка принималась мерцать. «Все дела», — пояснил он и вручил. «Мог бы и раньше сказать», — буркнул я. «Уши мыть надо», — последовал надменный ответ. «Стало быть, объяснял уже, да я, видать, прослушал. Или так объяснял, что не поймешь ничего. Тоже возможно». «Обмылок», — сипло позвал я. Тут, оказывается, лицензионных полно. И че? Через плечо сорвался я. Как себя с ними вести? Никак, сказал он и растворился бесследно. Ну, не был амут, а ему же самому в копеечку влетит, если меня разоблачат. Есть у него вообще башка в этом волдыре? Может, потому и скафандр не снимает, что нету? Раздосадованный, я еще раз проверил спичкообразное устройство. Все правильно, наставишь на футляр, начинает мерцать. Надо полагать, действует с любого расстояния. Полезная штуковина. Или зря я на обмылку наезжаю. Возможно, помещений таких, если это все же помещение, не считано немерено, и, возможно, в каждом имеется комок щупалец, которым мы тоже втерли контрафакт. Так что заботу наладчика хватает, пчёлкой летать приходится. Отправляю спичку в футляр. Велю крышки опуститься и со всех ног кидаюсь к мечущей икру мри Исправен я. Исправен. Вот так и лежишь себя в футляре, лежишь, и странные фантазии на ум приходят. А не заточен ли ты, Володенька Турухин, в самом себе? Представь на секунду, что мирок, куда тебя занесло, — твоя собственная душа. Ведь похоже, согласись. Те же вечные сумерки, вместо мировоззрения какая-то абракадабра, вдобавок на каждом шагу меняющаяся. А мыбра — не более чем общество, которое тобой командует. Вот Толяна, та Танька, та пошерстистее, Карина, а та вертлявая, разумеется, талян Страшилки — не что иное, как произрастающие в тебе пороки. Ёжики, очевидно, соблазны. А достоинства где? А нету. Приседания, ужимки, ушещипательные пассы, видимо, соответствует тому, чем ты занимался всю свою жизнь. А кто тогда лицензионные, не иначе воплотившиеся страхи. Перед законами, перед правилами приличия все сходится аж смешно. Может, мы с тобой и впрямь угодили в ад? Раньше он был чем-то вроде общежития, а теперь выделяют персональный круг каждому по делам его. А дел у нас, Володенька, не густо. Да оно ну и к лучшему, а то бы жарился сейчас на сковородке. И футляр идеально вписывается. Был ты человек в футляре, так вот тебе футляр. А как трактовать обмылка? Кто он при таком раскладе? Сатана? Что ж, по грешнику и дьявол. Но Кара, согласись, хороша. Приговаривается к пожизненному заключению в собственной душе. Сам же тогда сказал Карине. От людей устал. Вот, отдохни. Все-таки есть разница между днем и ночью. Правда слабенькая, слабенькая. Камуфлированные сумерки становятся ту ярче, то темнее. День, если легонькое это просветление можно назвать днем раза в полтора короче нашего. А может и в три, поди пойми без часов-то. Но что самое, на мой взгляд, забавное. В условно-светлое время суток мымра меня почти не тревожит, зато в условно-тёмное гоняет, как новобранца. Хотя, возможно, пик активности у местных жителей приходится на ночь. Еще мне не нравится, что меня продолжают тестировать. Не то чтобы я жаждал окунуться с головой в работу, вполне хватает и проверки функций, однако чую нутром, что-то не так. Что-то тут, браться не так. Лицензионные не тревожит. Скорее я их тревожу, потому что полюбил ходить на прогулки. Промахнулась со мной Карина Аркадьевна. Думала, раз я в село за водкой не сбежал, значит, и здесь никуда не сбегу. Еще как сбегу, Карина Аркадьевна. Это на даче можно скважиной заняться, калиткой, плетнем. А тут, кроме удовлетворения собственного любопытства, и радости никакой. Кстати, гулять со спичкой — милое дело. И куда возвращаться, знает, и вспыхивать умеет, когда на службу требуют. Лицензионных как минимум трое. Два андроида и одна андроидиха. Та самая. Других не видел. При встрече со мной механические соседушки цепенеют, затем резко меняют курс. Я тоже. А приспособление, напоминающее заложенное за ухо карандаш, действительно съемное. То оно у нее на правом виске, то на левом, то вообще отсутствует. Вскоре осмелел до такой степени, что решил сходить в гости. Иными словами, осмотреть чужой футляр, на который наткнулся во время первой своей вылазки. «Маршрут известен. Идем по прямой на загадочную темную блямбу. Делаем 84 шага, а там видно будет». Воспользовался отлучкой мымры и двинул. Все было, как в прошлый раз. Сначала блямба раздвоилась, затем обе ее доли разъехались, расплылись и в итоге растаяли. Побродил по округе, высматривая холмообразные валды религистых оттенков, но так нигде и не высмотрел. Хотя побродил не совсем то слово. Андроиды не бродят. Они движутся в заданном направлении. Пластику их я уже к тому времени, можно сказать, освоил. Ну и двигался, стало быть, в разных заданных направлениях, пока бурая мгла впереди не шевельнулась. Залег. Подполз. Выглянул из-за бугорка. Но тут что-то шершавое, и, как показалось, живое, ткнулось мне в ногу. Я чуть не вскрикнул. Это был небольшой ежик, почему-то одинокий, и он явно претендовал на мое место. Толкал то в бедро, то в ребра, как будто пытался согнать. Я не выдержал и перелег. Вроде отстал. Выглянул снова. На ровном, как плац пятачке, вовсю шел тренаж. В центре плаца колыхался комок шерстистых щупалец, а перед ним, стоя на одной ноге, замерла моя знакомая. Я привычно расфокусировал зрачки, пытаясь понять, чего от нее хотят. «Ага». «Опустить ногу». «Повернуться». Следующую команду я не понял. «Мымра, во всяком случае, ничего похожего не требовала». «Ах, вот оно что, бегом марш!» «Всего-навсего». Лицензионная андроидиха побежала. С неуклюжей грацией автомата нарезала она круги, центром которых был ее владелец. Или владелица. Гладкие белые локти и колени ходили, как шатуны. Зрелище, прямо скажем, не очень эстетичное. «Ничего, Володенька, не горюй. Со временем и мы так научимся». еще бы наблюдал, дополыхнула да спичка. Мымра вернулась. Зовет. Чуть отполз, поднялся сверился с направлением и побежал, старательно двигая локтями и коленями. Одного я не понял. «Соседку-то мою зачем тестировать?» «Ну ладно, я новичок. Но она-то лицензионная, приобретена раньше меня. Хотя откуда мне знать раньше, позже? Очень даже может быть, что купили нас одновременно и теперь доводят до ума. Честно сказать, последнюю вылазку я учинил с единственной целью — разведать, что за работа мне предстоит». Не век же заниматься физзарядкой. «Еще надо!» Не понял обмылок, когда я поделился с ним своими сомнениями. «Работу?» Честно сказал я. «От работы кони дохнут!» Прогнусил он и неспешно слился с окружающей средой. «Истинная правда. Кони от работы. Люди от безработицы». Совершил еще несколько вылазок, посмотрел, чем занимаются два прочих андроида. И к разочарованию своему удостоверился, что тем же самым. Ать-два, левой-правой. Такое впечатление, что все мы только-только приобретены. Вскоре начались неприятности. Помню, Мумра проверяла исправность моей правой кисти, предлагая волнообразно пошевелить пальцами, сжать в кулак и все такое прочее в том же роде, когда я заметил вдруг, что за мной наблюдают. На незримой границе, за которой однообразная здешняя действительность начинает расплываться, Становясь еще более однообразной, неподвижно стояли плечом к плечу оба изделия мужского пола. Лица их были повернуты в мою сторону. Все это очень напоминало проверку. Разумеется, занервничал. Неизвестно, было ли связано появление лицензионных с моими опрометчивыми рейдами, но легче мне от этого не стало» проклял себя, как водится, за беспечность и, стараясь не покоситься случайно на неподалеку страшных белёсых соглядатаев, с удвоенным старанием продолжал исполнять, что велено. Не знаю, сколько они еще там торчали. Когда решился наконец-то взглянуть, их уже и след простыл. Дальше хуже. Поводились то вдвоем, то поодиночке. Однажды гостички дорогие заняли позицию точно между мною и футляром, а Мымра как раз дала команду отбой. Выбора не было. С неподвижным лицом кретина двинулся прямиком на зрителей. Тут же развернулись и сгинули. Причем в разных направлениях. С тех пор, как отрезала, Мало-помалу вновь обрел уверенность. Проще сказать, обнаглел. И вот один прекрасный день, именно день, поскольку сумерки чуть просветлели, а мумра погрузилась то ли в сон, то ли в меланхолию. Я взял свою верную спичку и вновь отправился на поиски приключений. Похоже, предположение, что господа-не-гуманоиды склонны к ночному образу жизни, можно считать доказанным. Владелец андроидихи тоже едва колыхал лианами и других признаков жизни не подавал. Я нахально прошел мимо него, не скрываясь. Никакой реакции. Шага шагах в пяти от футляра приостановился. Крышка была откинута, а это означало, что лицензионное устройство на месте. Я и сам уже мог проделывать такой фокус, открывая свой гробик изнутри, когда вздумается. Невелика премудрость. Поразило другое. Над раскрытым саркофажиком крутилась стайка некрупных медуз, а со дна его поднимался тонкий сизоватый дымок. «Уж не перегорела ли моя соседушка? Вот они, лицензионные-то. Видать, Володенька Турухин понадёжней сработан. Хотя почему обязательно перегорела? Механизм он и есть механизм. Может, у него выхлоп такой? Или подзаряжается?» Залетная дымная прядка коснулась моих ноздрей, и я не поверил обонянию. В переступочку приблизился почти вплотную. Затем, поднявшись на цыпочки, с замиранием запустил глаз внутрь. И что же я увидел? Андроидиха лежала на спине и, бесстрастно глядя в сумеречный зенит, курила. Мало того, что остолбенел, я, братцы вы мои, пережил тяжелейшую умственную контузию. Первая мысль, робко проникшая в голову, мне вообще не принадлежала. Это была цитата из классика, и я чудом не воспроизвел ее вслух. Кухарка брилась. «Дай дернуть», — хрипло выговорил я наконец. «Облезешь», — равнодушно прозвучало в ответ. «И неровно обрастешь». Потом последовала пауза. Должно быть, Андроидиха сообразила, что кто-то ее о чем-то спросил, а она ответила. Села рывком, уставилась. Ешки-матрешки! потрясенно вымолвила она. Так ты тоже, что ли? Растерянно взглянула на тонкую, почти уже до фильтра докуренную сигарету и, дрогнувшей рукой протянула мне. Ну, на! Я машинально принял бычок и затянулся. Ничего доброго из этого, разумеется, не вышло. Два года, напоминаю, не курил. Где погасить? Присипел я. Она молча протянула карманную пепельницу с крышечкой.